Попросив Астрелью закрыть глаза, Мартин подвел ее ко входу на мост Санта-Анджела. Открыв глаза, Астрелья увидела перед собой десять огромных ангелов Бернини, стоящих по обеим сторонам моста и словно благословляющих каждого, кто входит в замок святого ангела. С этой минуты в Астрелье с новой силой вспыхнула давняя страсть, и в течение всей поездки она старалась не пропустить ни одного ангела — и не только любовались ими, но и приобретали их где только можно. Мост Санта-Анджело был началом дороги ангелов. Далее они следовали указаниям официанта из английской чайной, зашли в собор Святого Петра, где их благословили несоразмерно пропорциональные херувимы. Парадоксально, но несмотря на отсутствие всякого чувства меры у создателей собора, нагромождавших одну великолепную деталь на другую, эти колонны, алтари и скульптуры были прекрасны и даже соразмерны. Долгие часы провели Мартин и Астрелья, разглядывая алтари, усыпальницы и часовни. Забыв обо всем, вглядывались в пьетто Микеланджело. Горели свечи, и запах воска и ладана напомнил им о тайных встречах в часовне ангелов-хранителей. Они поняли, что, как бы не хотели увидеть за один день как можно больше, им не справиться с потоком впечатлений, для этого требуется много времени. И все же, уже присытившись красотой, они решили продолжить пир и отправились не куда-нибудь, а прямиком в Сикстинскую капеллу. Там они дождались, пока вышла толпа увешанных фотоаппаратами и кинокамерами японцев, и, воспользовавшись суматохой, юркнули внутрь, незамеченные охраной. Они остались в капелле наедине с великим творением эпохи Возрождения. Никогда прежде Мартин не видел её такой сияющей и живой. Раньше ему мешал дым свечей и пыль веков, он был поражён. Это место несло в себе удивительную энергию. Мартину пришла в голову мысль улететь вместе со Стрель ей на пол, чтобы оранжевые розовые Нежно-зелёные, ослепительно жёлтые и победно-бирюзовые потоки пролились прямо на них. Свод капеллы являл собой сплав жестов, выражений, рук, туник гнева, любви, грозных приказов, указывающих перстов и свитых в кольца змей. Боги, творящие и разрушающие, отпускающие вину и карающие. Рука гениального мастера поместила на гипсовом небе все земные пороки и добродетели. Зачарованные зрелищем, Мартин со Стрельей впали в странную летаргию. Глаза завлакло пеленой, руками было невозможно пошевелить, а из алтаря за ними наблюдал неумолимый высший судья, который выносил приговоры со стены, высоко подняв руку, грозя наказать их обоих за святотатство. Когда они пришли в себя, Вокруг слышались стоны, жалобы, звуки трубы и плач. В церкви было темно, и осуждённые мучится в аду грешники бросались в ноги судье, моля о жалости. Некоторые из них пытались бежать, преследуемые нечестием. Напуганных Мартина и Стрелью ангелы привели пред очи судьи, который перечислив совершённые имя грехи, измены, ложь, любовные встречи в доме Божьем, Осудили их гореть вечно в адовом огне. Эстрелья вопила, от ужа со стараясь освободиться от железной руки, подталкивавшей её к отвратительной лодке полных грешников. Кричала, что когда познакомилась с Мартином, не знала, что он женат, и валила всю вину на него. А самого Мартина в это время тащили в темноту, вместе с вежащей и смердящей толпой, подгоняемой трезубцами, спотыкавшейся и падавшей. Оглушающий рёв трубы возвестил об окончании этого суда и начале следующего. Жара и духота становились всё сильнее, по мере того, как лодка опускалась глубже, и в конце концов Мартин со стрельлей начали громко отрекаться от своей любви, раскаились в том, что ласкали друг друга столько вечеров и ночей, что встречали вместе рассветы, горько пожалели о том, что встретились тогда в парке вздохов. Страстно захотели вернуться к прежней одинокой, скучной и монотонной жизни в родной Гармендии. Уже почти задыхаясь, в панике они предприняли последнюю попытку избежать наказания. Взявшись за руки, бросились в лодке в пустоту, отчаянно пытаясь найти какую-нибудь дверь, что выведет на свободу, но ангелы тьмы, заметившие их бегство, бросились в погоню. Держась за руки, задыхаясь, они на ощупь искали выход. шлепая ладонями по стенам, которые почему-то вдруг стали белыми и гладкими, и все былое многоцветье красок куда-то вдруг исчезло. Мартин ругал себя за глупую идею остаться с Эстрельей в церкви. Он не понимал, что происходит, одно было ясно — надо бежать. Внезапно из темноты появилась прекрасная Севилла в зеленых и охренных одеждах, взяла их на руки и подвела к огромному окну, откуда Мартин и Эстрелья находились. Не секунды не раздумывая, ринулись наружу. Уже во второй раз Мартин видел настолько яркий сон, что принимал его за действительность. И каждый раз, когда это случалось, рядом была Австралия. Впервые это произошло на пляже в Агуалинде, где Мартину показалось, что он увидел резвящуюся нимфеиду, встретить которую было мечтой его детства. А сейчас усталость после трансатлантического перелёта породила страшную фантазию, от которой он как не хотел, не мог избавиться. Мартин понимал, что спит, но как ни старался, никак не мог проснуться. Тело его испытывало ужасное ощущение падения, в конце которого Мартина ждала неминуемая смерть. Он пытался открыть глаза, чтобы прекратить это падение, но не мог. И лишь когда до земли оставалось считанное метры, Мартин приподнялся с пола и проснулся он задыхался подкатился с него градом свод капеллы был таким же как и раньше на стены уже падали вечерние тени спящая с спокойным глубоким сном estrelia была особенно прекрасна нужно уходить до наступления ночи мартин поцелуем разбудил estreлию и они начали искать выход но все двери оказались заперты они в прямом смысле были в плену у искусства Ямеда Фёре о путешествии Мартина Амадора и Эстрельи Бланка стало известно в тот же день, когда это путешествие началось. Альберта не смогла удержаться и позвонила в Ями на работу, чтобы уведомить её обо всех деталях. Рассказала, что Мартин со Стрельей отправились в Италию и что билеты у них только в один конец. Что они намереваются посетить Тоскану, пожить в чудесных гостиничках прилесных приморских городков. Альберт всё это было известно, потому что организация поездки занимался один из её друзей. Для Фьямы новость была как жестокий порыв ветра, задушивший слабый огонёк надежды в её сердце. В глубине души она надеялась, что их с Мартином брак ещё можно спасти, но ждала, пока муж первым попросит прощения. Она скучала по нему, сама не понимая почему. Возможно, это был животный инстинкт. Когда другая женщина отняла у нее любовь к мужу, она начала бороться за эту любовь. У нее, не спросив разрешения, увели мужчину. А может быть, любовь к мужу вспыхнула с новой силой, потому что были задеты гордость Фьямы и ее чувство собственного достоинства? Звонок Альберта показал, что надеяться больше не на что. Фьяма попросила подругу никогда больше не упоминать даже имени ее бывшего мужа. Она решила с корнем вырвать его из своей жизни. Вяма совсем перестала ходить куда-нибудь и целиком погрузилась в работу, не только не испытывая от этой работы удовольствия, но почти ненавидя её. Вечерами и ночами она вспоминала свою жизнь с Мартином и думала о том, что делают сейчас её бывший муж и Стрелия. Она не подходила к телефону, не хотела притворяться, что ничего не происходит, сделанным спокойствием отвечать на вопросы и интересоваться чужими делами, которые её совершенно не интересовали. Она снова и снова перелистывала старые альбомы с фотографиями, пытаясь в них отыскать причину случившегося. Она то ненавидела бывшего мужа, то сгорала от любви к нему. Просыпаясь ночью, она искала его в постели, а не найдя начинала перечитывать стихи, которые он посвящал ей когда-то в далёкой молодости. Она разыскала пылившиеся на чердаке фотографии, которые они сделали вместе, когда пытались поймать объективом прекрасное мгновение. Я гляла этими фотографиями, все стены в спальне. Однажды на рассвете Фьяма увидела на подоконнике апассионату и бросилась открывать окно. Она совсем забыла о радостях голубиной почты. К лапке птицы был привязан туго скрученный листок. Когда Фьяма открыла окно, апассионата влетела в комнату и принялась гулькая и хлопая крыльями летать из угла в угол, словно хотела поиграть с Фьямой. Доставить ей немного радости, которой сейчас так мало было в ее жизни. А Фьяма, как ни старалась, не могла ее поймать. Так они и играли в кошки-мышки, пока апассианата не вылетела в коридор и не уселась на раму картины «Восемь роз», куска испачканной кровью блузки, которая была на Фьяме в день памятного знакомства со стрельей.